Радиостанция Маяк и гостель Радиофонд представляют впервые после детства Радиоспектакль Теория профессора Манцева по мотивам романа Алексея Толстого Гиперболоид инженера Гарина Из архива радио. Запись 1988 года. Ровно в половине десятого утра шалое июньское солнце заглядывало с нагретого карниза в каменный двор Петроградского угрома. Темные стекла верхних этажей сразу делали с голубыми. С Невского прилетали воробьи клевать мошек и яркую кирпичную крошку под водосточной трубой. Зеленая ветка тополя празднично вспыхивала за окном и хотелось открыть его пошире, высунуть голову во двор, потянуть носом и узнать, чем пахнут холодные синие тени, убегающие от солнца в подворотню. Однако таких вольностей народный следователь Василий Тарашкин никак не мог себе позволить. Вторую неделю он бился над ним. Пустяковым с виду, но совершенно непонятным делом. Диктуйте, товарищ следователь. Машинистка Зиночка всего два месяца работала в Угро, и потому даже пустяковое дело казалось ей интересным. Диктуйте, товарищ следователь. Да, да, да. Извините, Зиночка. А на чем мы там... На станции Сологувка, Петроградской железной дороги 28 мая 1923 года был задержан беспризорник Иван Гусев, 15 лет. Будь он не ладен. Вам не скучно тут, Зиночка? Ой, нет. Мне нравится в угрозовске работать. Со следователем Шельго интересно. И с вами тоже. Работать, конечно, работать. Будучи доставлен в Преображенский монастырь, в трудовую коммуну имени товарища Луначарского, Иван Гусев прошел необходимую, ввиду большого количества паразитов, санитарную обработку. Ой, про паразитов нехорошо. Разве? Угу. Ну не пишите. А обработку. Во время стрижки на шее Ивана Гусева была обнаружена ранее скрытая волосами татуировка, обозначающая координаты некой географической точки на территории Российской Федерации. Как установлено по карте, эта точка находится к северу от Хабаровска в районе Ям Алимского хребта. Такой... Тихий, грустный мальчишка, а уши, как рыжики, торчат. На все вопросы следствия Гусев отвечать отказался. Отказался. Интересно, зачем беспризорнику Ямалинский хребет? Не иначе чья-то хулиганская выходка. Дружки пошутили. Ну и сказал бы. кому же охота в такой глупости признаться? Стыдно? За недостатком улик, считаю необходимым бывшего беспризорника Ивана Гусева отпустить. Точка. Народный следователь Тарашкин. Тарашкин? Сегодняшнее число. Все, хватит с меня. Уйду из розыска. Четвертый месяц ни одного стоящего дела. Не по мне такая жизнь. Мне большие дела нужны. Государственные. На графинь Паниных, Пуришкевичей давно руки чешутся. Раз приснилось даже, как я вместе со знаменитым чекистом Берзинем арестовываю английского посла Локарда. Товарищ Тарашкин, А может, этот Гусев что-то важное скрывает? Не ремнем же его драть, как шкалера, если он воды в рот набрал. Ой. Вот именно. А может, напугать его чем? Зачитать, скажем, смертный приговор. Смертный приговор отставить? Товарищи! Ой! Напугали. Крадетесь, как поп. Ух ты, я, я просто не заметила, как вы вошли. Ну надо же ни одна половица не скрипнула. Вот интересно, как это вам удается так тихо ходить. А я знаю, какие у вас тут половицы скрипят. Товарищ Шильга, а почему нельзя смертный приговор? Без рассуждения, не творя осуждения. А, все у вас шуточки. А серьезно, вот серьезно. Зиночка, скажите. Какие вы татуировки видели? А, змеи всякие, там, ну, орлы, якоря, mm. а, а, русалки такие. А надписи какие-нибудь? Ой, ну нет, ну нет, про надписи я вслух говорить не буду. Несерьезные, значит? Даже очень. Я вообще поражаюсь, как можно такое на себе писать. Добровольно, заметьте. Ну да, чтобы покрасоваться. Вот-вот. А зачем спрашивается беспризорнику Гусеву такая татуировка, которую под сами не видно? Для смеху. Что ж получается, надо стричься всякий раз, чтобы посмеяться? Нет, татуировка эта сделана с другой целью. И насильно. Насильно? Почему? Потому что больно. Не понимаю. Больно, Зиночка, татуировку делать. Вот ты, товарищ Тарашкин, разве станешь зря боль терпеть? Зря нет. А если нужно? Ну вот, а Ивану Гусеву было не нужно. А выходит, он стерпел. А если? А если он сознательный враг? С донесением шел? Сознательный запомнить 12 цифр. Его не надо иголкой колоть. Однако странный выход. Наоборот, очень надежный способ передать сообщение. Обыскивай не найдешь, захочешь не забудешь, в огонь, в воду иди, не потеряешь. Согласен, татуировка насильно сделана. Но шел-то Гусев куда надо, по своей воле? Не по своей воле, Тарашкин, а из страха перед тем, кто ему татуировку наколол. Вот почему он молчит, а я-то, ну Тарашкин, Тарашкин, дело-то серьезное, товарищ Шильга. Куда же он шел? Этого не знаю. А тогда скажите откуда. Это можно. Координаты в донесении Гусева очень точные. Так их можно определить только на крупной карте или измерением по звездам. Хороших карт на те края пока не завели, а приборы, ну не всякий же с собой носит приборы. Значит... Ну же, товарищ Шилька! Значит, работала в тех местах научная экспедиция. Белогвардейская! Погоди, Тарашкин, погоди. Иван Гусев был с этой экспедицией связан, это ясно. А раз так, то шел он на запад, скорее всего, от Ямалинского хребта. А кто его послал? И кому? Вам осталось спросить Зиночка, что координаты скрывают. А, да, вот отвечайте, вы же следователь. Ну, сначала я задам Гусеву один вопрос. Бесполезно. Ничего, ответит и с удовольствием. <музыка> вот он, вот он, Гусев Иван Романович. — Куришь? — Свои. — Ого! С беспризорниками исследователь Шельга имел дело не раз. Его не удивила бы ни зимняя шапка, надвинутая по брови в летний зной, Небосые ноги в зимнюю стужу маленького оборваша, не острый, как бритва, тесак за пазухой, однако едва только взглянув на Ивана, Василий Витальевич понял, что перед ним необычный экземпляр. Гусев был самым тихим из всех виденных шельгой беспризорников, и при всем при том, с наибольшим чувством собственного достоинства. Чего вы на меня так глядите? Надо. Вот и гляжу. Парень-то с виду не глупый. Все равно вы от меня ничего не узнаете. Зиночка, чай у нас есть. Да. Сейчас. Чай будешь, Иван? От чая у -у -у. не откажусь. Пожалуйста. Не очень горячий, но зато с сахаром. Хлеб, вот. Ну, рассказывай, Иван Романович, про экспедицию, про бандитов. Кто и зачем на Ямалине карту снимал? За чай? Спасибо. Ну, вот. Да... Придется его отпустить, раз он такой упрямый Ладно, Иван, ответь мне только на один вопрос Волосы-то у тебя до монастырской стрижки длинные были? Во, по плечи И ты их после татуировки ни разу не стриг? А зачем? Так теплее Значит, татуировку тебе сделали в двадцатом году, к зиме Ничего я вам не скажу Иван Иван. Товарищ Ильга, как раз тогда на Востоке главные банды ликвидировали. Зиночка, посмотрите архив. Кто у нас по тому времени значится? А сейчас... Исаул Семенов, атаман Забайкальского казачьего войска. Без твердых политубеждений отличался особым зверством. Так в январе 18 года на станции Манчжурия захватил и пытал советский актив. Трупы замученных в запломбированном вагоне отправил в адрес Читинского совета. Казнен в ЧК. Атаман Анинков повинен в расстрелах и погребении заживо 8 тысяч человек в Кизеловских копьях. Генерал Красильников Волков повинны в гибели 35 тысяч в Екатеринбургской губернии Тагильском и Надеждинском районе с подручной Колчака. Казнены советской властью. Калмыков. Атаману Сурийского казачьего войска. Ставленник японского капитала. Не имел моральных принципов. Расстреливать и вешать предпочитал собственноручно. Казнен в АЧК. Волшин Ясаул Командовал банды под Хабаровском. Ставил целью создание собственного монархического государства в усть Амура. Действовал на свои средства. Казнен в Чека. Исаул Волшин? Ты чего встрепенулся, Иван? Зиночка, что там еще про Волшина? тяжело раненым в охотничьей избушке на Хехцире. Доставлен в Хабаровск. Расстрелян 11 декабря 1920 года. Все правильно. На Хехцире. Под дух все-таки. Теперь говорить буду. Значит, Волшин тебе татуировку делал. Он. Ну, Иван, давай все сначала. По порядку.